вышли на улицу. Летний день щедро плеснул в лицо ярким солнцем, дыханием и шепотом трав, и чувство, почти потрясение, которое я только что испытал, быстро растворилось в плывущем мареве полдня. Рядом была интересная девушка, за полосой, отстучал на запад скорый поезд, в расплавленной голубизне неба парил то ли орел, то ли коршун, проселок куда-то вел. «А эта дорога куда?» Мои слова побежали вслед за глазами. В поселок? Что там интересного? А что там может быть интересного? Когда-то был дом купца, теперь только развалины. Два магазина, прод товары и промтовары, почта, фельдшерский пункт. От церкви одни руины остались. Плакат висит, планы партии, планы народа. Школы есть одноэтажные, птичник, милиция, целых два милиционера. Маша зачем ты перечисляла все очень подробно. «О, книжный магазин есть, но в него только приезжие ходят. И школьники. Ручки-тетрадки покупать». «Книжный?» — задумался я. «Это интересно. В селах иногда можно такие книги найти». «Ты про то, что мы тут такие дураки и ничего не читаем?» «Ну, — растерялся я, — потому что именно это имел в виду, но ответил иное». Просто здесь не все знают современных, особенно зарубежных писателей, не знают, какие книги редкие. Мы с отцом однажды в Кологриве графа Монте-Кристо купили, Вальтера Скотта, а я себе целую библиотечку поэзии набрал. И ты не представляешь, над пропастью воржи Селлинджера. «А Кологриф это где?» — сначала спросила Маша. «В Костромской области. У нас там родственники живут. Там речка Унжа» городок такой деревянный даже тротуары деревянные над пропастью воржи это что про деревню эх ты деревня не сдержался я да это книга такая про современного американского парня классная книга правдивая очень я не виновата что я ее не читала действительно обиделась маша извини я не со зла просто кажется что вот такие книги должны все знать а пойдем она переменилась в лице Вдруг в нашем книжном она есть? Сейчас я только денег возьму. Побежала в дом. Да не надо, у меня есть. Русские деревни спят. Так я тогда думал. Я не помнил времени, когда они заснули, потому что был еще мал, или меня вообще не было. Но теперь видел их только спящими. Чуть позже я услышал слово «вымирают», а тогда Когда мы входили в поселок, я еще раз подумал. Спит деревня. Грустные окна дремлют, а то и ослепли. Кое-где заколочены досками. Некоторые дома ушли в землю и покосились, чего было похоже, что весь мир накренился. Людей на улицах и в огородах почти нет, словно все ушли в лес партизанить. Хоть фильм о войне снимай. Сейчас въедут, поднимая пыль. По главной улице немецкие танки. Начнут утюжить заборы остановится у сельсовета, и какой-нибудь фашист снимет с флагштока блеклый красный флаг и, каркая по-немецки, бросит его на землю. Мне казалось, жители должны были что-то выращивать, какие-нибудь сельхозкультуры, разводить животных, домашнюю птицу. Я помнил старые черно-белые фильмы, где жизнь в колхозах и совхозах била ключом. В них люди жили с открытыми лицами, которые не хуже горожан строили светлое будущее. Но в реальности таких людей встречал редко, чаще подвыпивших или абсолютно пьяных, или ушедших куда-то в себя. Когда вдруг и пронесется по проселку старенький трактор «Беларусь», то окажется, что едет он не на поля а подколымить у кого-нибудь на огороде либо к продуктовому магазину, чтобы затариться там заветными полулитровками и доставить их механизаторам и ремонтникам, что круглосуточно режутся в карты в обветшалом здании, над входом в которое кирпичами другого цвета выложено МТС 1934. И кажется, что цифра эта 1934 из какого-то, Никогда не бывшего прошлого. А если вы читали фантастические романы о параллельных реальностях, то непременно вспомните о них и будете справедливо полагать, что попали такие в одно из них. До тех пор, пока эта реальность позволит вам наблюдать за собой со стороны. И словно послание из другой реальности, грубовато сделанный щит вдоль дороги, на котором рубленным красным шрифтом написано «решение 26 съезда КПСС в жизнь». В какую жизнь? Какие решения? И даже не удивляешься тому, что некий, недолго думавший партийный пропагандист, просто добавил «один», сделав из 25-го съезда 26 шестой». И смысл не поменялся, потому что время здесь не имеет значения. Зато эта цифра один, намалеванная свежей краской, торчит восклицательным знаком обо всем. И даже не сразу понимаешь, что это не восклицательный знак, а римская единица, перекочевавшая в этот лозунг уж совсем из другой реальности. Они же под щитом, на грубо сваренной из ржавого уголка и также небрежно крашенной металлической арке, куда он вставлен как письмо в конверт, уже совсем другие послания, нацарапанные. Вася, Мотыль, Катюха, Гоша и, разумеется, те, которые внешне очень похожи на римские цифры, а, по сути, отправляют решение всех съездов не так далеко». По одной из этих народных граффити можно определить хотя бы приблизительно время установки счета. Коля, 1977. И хочется сказать спасибо некоему Коле, который врезал свою реальность между сюрреализмом двухпартийных съездов и его политический вандализм, имеет широкое историческое значение. И над всем этим плывет одинокое облако. Медленно, как парусник в штиль. «Ну, плывет. Значит, время все-таки движется. Но явно не от съезда к съезду». И реальность посмотрела на меня блеклыми глазами старухи, что сидела на скамейке у покосившихся ворот. Во рту ее давно перестала тлеть Беломорина. «Ах да, теперь уже некоторым надо объяснять, что Беломориной называли папиросу «Беломор канал. Зажатая где-то между остатками почерневших зубов, она чуть подрагивала от дыхания старухи. И, казалось, папироса, хоть и не дымит, жива, а старуха нет. Морщины на ее лице, как пашня на высохшей земле, и перепаханное ими лицо словно выглядывает из застиранного платка. Худые руки сложены на коленях, и вся она согнутая, придавленная прожитым, точно упрек в виде вопросительного знака «всем» и «вся». «Не китаец», — хрипло определила старуха, прищуренно осмотрев меня. «Здравствуйте, бабушка», — ответил я, но она словно не услышала приветствия. «Не разговаривай с ней. Это баба Нюра. Она тебе такого напредсказывает», — шепотом предупредила из-за спины Маша. «Напредсказывает?» Хотела напугать, а получилось наоборот. «От таких старух хочется побыстрее уйти, как от смерти, которую видишь воплоти». А я, после напредсказывает наоборот, остановился. «Здравствуйте, бабушка», — повторил я. «Когда хоть я здравствовала?» — возмутилась старуха, и прилипшая к нижней губе Беломорина закачалась. «Она не в себе», — снова предупредила Маша. «Она чего-нибудь скажет, а потом сбывается. Пойдем отсюда». Уже почти просила. Да вот любопытство порой сильнее страха, тем более и реального. Ты, Маш, его не гони, он вернется, сказала вдруг старуха. Да я и не гоню бабнюра, ответила Маша. Курить вредно, ляпнул я. Угу, согласилась бабнюра, чиркнула спичкой коробок и снова раскурила папиросу. Кто бы говорил, заядлый курильщик. Я-то? Да я вообще не курю. Ну-ну, ухмыльнулась старуха ну вот значит курить начнешь вздохнула маша да ладно вы еще конец света предскажите зачем удивилась бабнюра он и без меня давно уже предсказан подожди доживешь еще да ладно тут уж мне стало смешно какая то деревенская бабулька с папиросой в зубах вещает о судьбах мира мы в космос летаем скоро новые планеты освоим «Ох, как не скоро!» — перебила бабнюра. «Вот Брежнев в этом году помрет. Тогда все узнаете. Свистопляска будет. Враги-то уже ножики точат, точат, точат, а потом резать будут. Брата от брата отрезать будут. А мы сами поможем, и все двери откроются. С одной стороны бог вернется, с другой — дьявол». «Ну, представляю, какое у меня было выражение лица». То, что Брежнев долго не протянет, и так было видно. Все остальное мне казалось бредом. И только в начале девяностых я вспомнил бабу Нюру. «Пойдем», — потянула меня за руку Маша, и я, потеряв к деревенской кликуше всякий интерес, двинулся следом. «До свидания», — сказал я бабуле, но она никак не отреагировала. «За тобой Бог следит», — услышал я за своей спиной запоздалое прощание бабы Нюры. «Да он вроде за всеми следит», — улыбнулся, оглянулся я. Мне показалось, она просто пыталась нагнать себе значимости. «За кем следит? Кого ведет?» — сказала Бабнюра, наблюдая за медленным облаком. «Помирать будешь, слово поможет. За помощью поедешь к отцу Александра и Андрея». И стал провожать взглядом небо. «Какого Александра? Какого Андрея?» «Родственников у меня с такими именами нет, друзей полно. Помирать будешь, да вроде рано еще». «Помирать будешь», — вслух повторил я. «А помирать нам рановато, есть у нас еще в жизни дела. Наверное, и в каждой деревне есть такие бабки, пророчицы доцелительницы. Да и это в конце двадцатого века». «Подожди», — снова услышал я за спиной хриплый голос старухи. «Скоро в газетах пророчества на каждую неделю печатать будут». «Бред» заключил я. Маша промолчала. В этот момент я впервые в жизни почувствовал, что жизнь движется не только вперед, не только в светлое будущее, что она... В общем, я вдруг понял, что будущее может быть весьма смутным, и чтобы понять это, надо было сойти на забытом богом полустанке. В городе иллюзию движения вперед создавали какие-то цели, внушительный перечень занятий и обязанностей, щебетание радио и телевидения, мнимая уверенность руководителей и заученная уверенность учителей. Здесь эта иллюзия исчезала в вязком, глухом, заторможенном пространстве и в то же время в обозримом просторе лесов и полей, напоминая о себе только перестуком поездов. Видимо, они развозили будущее по городам, оставляя полустанку только размеренный звук. Мы подошли к деревянному дому с большим крыльцом, над дверью которого висела большая вывеска «Книги». Продавщица, худенькая женщина в очках, даже не удивилась нашему появлению. Она сидела с томиком золя в руках и едва улыбалась художественной реальности, которая рождалась из строчек перед ее глазами. Она бы и ограничилась кивком головы на наше «Здравствуйте», если бы я не предположил вслух, что в руках у нее дамское счастье. «Дамское счастье?» — сказал я, но имел в виду даже не название одного из произведений французского писателя, а, собственно, представшую моему взору картину. Женщина-продавец, увлеченно читающая роман в сельском книжном магазине. «Ищите что-то?» Приподнялась она за прилавком и оказалась высокой и стройной. «Посмотреть?» — неопределенно ответил я. «В таких магазинах бывает то, что в городе днем с огнем не сыскать. Смотря что вас интересует — классика, современная проза, поэзия, публицистика. Меня интересует все». Также неопределенно ответил я и тут же увидел на полке несколько книг из библиотеки приключений. Рука инстинктивно полезла в карман за деньгами, Но уже через минуту я растерялся, потому как в завалах литературы, поведению сельского хозяйства, малой земли и возрождения материалов съездов и серии «Пламенные революционеры» я разглядел несколько книг мастеров современной прозы, «Жизаэл» и многое другое. Я растерялся. Такого оазиса я не ожидал увидеть, как будто попал в пещеру али бобы. «Вот это да!» Продавщица посмотрела на меня уважительно. «Да, у нас есть редкие книги, которые в дефиците. Здесь мало покупают книг. Вот Маша да ее дедушка часто. Еще есть два-три постоянных покупателя. Елена Васильевна, а лунного камня так и не было?» — спросила Маша. «Нет, милая, если привезут, я позвоню дедушке». «Позвоню», — Сухмылко представил я себе деревенскую цивилизацию. «Алло, барышня, соедините с дедушкой!» Но потом заметил на подоконнике вполне современный телефонный аппарат с дисковым наборником и трехзначным номером, вписанным на бумажке под прямоугольной пластмасской 328. Есть связь», — подивился я. «А вот это...» — Маша наморщила лоб, вспоминая. «Воржи над пропастью...» «Над пропастью воржи?» улыбнулась, поправила Елена Васильевна. «Нет, к сожалению, с тех пор, как я здесь работаю, с Элинджера не завозили. А жаль, жаль», загрустила Маша. «Не переживай, дашь мне свой районный адрес, я тебе вышлю», пообещал я, что в сущности ничего не значило. У меня глаза разбегаются, признался я уже Елене Васильевне, поглаживая рукой двенадцатый том библиотеки современной фантастики. Это был Курт Ваннегуд, — «Утопия 14. А других томов нет? Нет. Так и привезли. Один том. Видимо, где-то растеряли комплект и сбросили в сельский магазин одну книгу. Знаешь Ванагута? Читал Бойни номер пять или «Крестовый поход детей»? Прочитай. Обязательно. Я понял, что не смогу купить все, что хочется, и тут же дал себе слово. Вернусь сюда, приобрету как минимум два десятка книг. Я почему-то был уверен, что все книги будут лежать и ждать меня. Видя мою растерянность, продавщица вдруг достала из-под прилавка книгу. Любишь умную фантастику? Вот. Этот роман не переиздавали с 1970 года. «Час быка» Иван Ефремов. Читал у него что-нибудь? Конечно. «Туманность Андромеды», «Дорогу ветров». Я даже знаю, что такое «Час быка». Это середина ночи, время злых духов. Так я и вышел из магазина с жуткой тоской, по оставляемым за невзрачной дверью, неизведанным книжным мирам, с двенадцатым томом современной фантастики и часом быка в руках. Захотелось обратно в поезд и читать. Мне больше нравилось жить в мире книг. Слышь, парень, пойди-ка сюда. Как это было знакомо. Сначала поди сюда, потом несколько пустых, ничего не значащих вопросов, потом или денег отсыпь, или ты чё тут ходишь. Главное, потом мордобой. Их было трое. Похоже, они ждали нас на крыльце с того момента, как мы зашли в книжный. Одеты все как один в неглажные, замусоленные черные брюки, в цветастые рубашки с коротким рукавом. У одного, которого следовало полагать старшим, была на голове серая, отнюдь нелетняя кепка. Он разговаривал, как взрослый, презрительно гоняя вдоль губ окурок Примы. Я молча подошел. Он выдержал положенную для издевательства паузу, похожую на этакий предварительный медосмотр, потом спросил «Откуда вы?» «Оттуда во? кивнул я головой в сторону железной дороги. а кивнул он, как будто понял, из какого я города. Видимо, прочитав название книги в моих руках, снова спросил «Че?» про быков читаешь скотником что ли решил стать это не про быков. это фантастика фантастика презрительно повторил он и его товарищи дрессированно ухмыльнулись и сплюнули следом за его смачным плевком миш ты че пристал это уже вмешалась маша больше всего меня удивило то что тон тембр голоса у нее изменились словно она стала говорить на другом языке на их языке. А чё, Маш, хахаль чё ли твой из города? Или родственник приехал? Родственник, не моргнув глазом, соврала Маша. Дедушки, внучатый племянник. И тем самым избавила меня как минимум от унижения, как максимум от избиения. Откуда вы? Повторил один из своих первых вопросов Миша. Из Тюмени. А, так а чё он не знакомится? По селу ходит и не знакомится. Так он только приехал. А, -а, а со скорого сошел, который притормаживает?» «Ну, ну так чё? давай знакомиться, племянник. Миха меня зовут. Это Антон, Тоха, это Васька». «Сергей?» «Серега?» Протянул я в ответ руку. Миха тут же предложил мне сигарету, и я почему-то ее взял. Показалось вдруг, что она добавит мне той самой весомости, которой мне, похоже, не хватало в глазах этих ребят. Васька с Тохой... Тоже взяли по сигарете. Миха чиркнул спичкой, обнес всех по очереди огоньком, начиная с меня. А я с трудом сдерживал кашель. Не то чтобы это был мой первый опыт, но куряка из меня был явно никудышный. «Че, приму небось не привык?» — подметил Тоха. «Ну, согласился я. Так это, вон в Продмаге, там болгарские есть. К нам городские приезжают, БТ и Радопи блоками покупают». Там и эту, Мальборо, завозили. Не берет никто. Порублю пачка. Я тут же вспомнил, что в городе на Толкучке Мальборо продают по два, а то и по три рубля за пачку. Вспомнил, что брат мой Павлик уже заядлый курильщик и что неплохо бы его угостить импортными буржуйскими сигаретами. — А продмак далеко? — спросил я. — Да вон, — кивнул Миха вдоль улицы. — Пошли, я Мальборо куплю. Подымем американских. Да брату, в подарок. Пошли. Зачем тебе это? Попыталась остановить меня Маша. Да нормально, ответил я. Почему-то нужно было показать этим парням, что я тоже такой же уличный, как и они. Это, наверное, простейший способ малодушия. При этом идти в магазин и вспоминать, в каком кармане у меня лежат какие купюры, чтобы не светить все деньги. У магазина Миха придержал меня за локоток и тихо предложил. «Слышь, Серый, если деньги есть, то можно было бы фуфырик взять за знакомство». «Вина или водки?» Тут же сломался я. «Водки, конечно. Чего эту бурматуху глотать?» «Ну, там есть по пять тридцать», — поддержал Васька. Услышав это, Маша остановилась. Посмотрела на меня с нескрываемым сожалением. «Ладно», — сказала она, — «я домой пойду. Дед скоро вернется. А ты как хочешь». Но пути назад у меня уже не было. Видя некоторую мою растерянность, Миха подмигнул Маше. «Маш, а может с нами? Чё ты?» Было в этом подмигивании нечто скобрезное, похабное. Маша даже передернула от плеча до плеча. Она еще раз выжидательно посмотрела на меня, затем повернулась и молча пошла. Миха сладострастно цокнул языком, увидев, как просвечивает в лучах солнца ее сарафан. Хрупкая ее фигура двигалась тем не менее плавно и женственно, но я, глядя ей вслед, думал не о том, что она стройная и вообще-то красивая, а о том, что я ее так или иначе обидел. Предпочел ее общество общество банальной деревенской шпаны. Я страшно пожалела, что вообще пошел в какой-то магазин. Ох уж эти якобы мужские дела.